Глава тридцать девятая. Документы. Тася. «Я не знаю, как мне загладить свою вину и сделать так, чтобы ты снова начала доверять мне», — тяжело вздохнул Дерек. «Просто хочу тебе сказать. Я очень сожалею, что устроил весь этот спектакль за твоей спиной. Мы тоже перед тобой виноваты, госпожа». Джентри со скорбным видом опустился передо мной на колени, а вслед за ним низко склонился Наг. «Надеемся, вы сможете нас простить, милые Сати. Мы с радостью примем любое наказание, лишь бы вы не сердились на нас. А я не буду извиняться». Тей скрестил руки на груди и упрямо вздернул подбородок. «Граф ульф должен был увидеть, во что ввязывается. То, как он отреагировал достойно похвалы. Это была проверка для него, которую он успешно прошел», заявил этот эльф. «Тей умолкни», поморщился Дерек. — Тесси, не сердись на них, это я их заставил. Я им пригрозил, что если откажутся, то высели их на задворке Звездного, и они будут видеть тебя лишь во снах. — Понятно. Тяжело вздохнула я, не в силах долго сердиться на этих типов. Джентри разжалобил меня умоляющим взглядом несчастного котика. с Сай неприкрытым отчаянием на красивом лице, от дырка исходили волны трагизма и раскаяния, а Тай — ну Тай, как всегда, был в своем репертуаре. «На этот раз я вас прощаю. Но чтобы больше никакой самодеятельности за моей спиной ясно», сурово предупредила я их. Сай и Джентри тут же активно закивали. Дерек с благодарностью поцеловал мне руку, а Тай сделал одолжение, кивнул. «Обещать не могу, но я постараюсь. Тесса, можно тебя спросить?» После короткой внутренней борьбы произнес Дерек. «Слушаю. Внутренне напряглась я, предчувствую что вопрос будет сложным. «Ты любишь Зака и уже не откажешься от него, да?» — глухо спросил муж. «Я не хочу его потерять», — честно призналась я. «Он мне очень дорог. За пять лет я привыкла, что он рядом. День за днем он помогал мне справляться с моим даром, учил и поддерживал. Он сделал из меня ту, кто я есть сейчас». Он был строгим преподавателем, но за его суровостью я замечала особое ко мне отношение. Думала, что это из-за того, что я единственная девушка на курсе. Тогда я воспринимала его лишь как своего учителя, но теперь все изменилось. Он был единственным, кто присылал мне цветы, пытался хоть как-то ухаживать. Конечно, поначалу он шокировал меня своим напором, но потом... Не сразу, но я поверила в искренность его чувств на его признание на балу заставило меня увидеть в нем мужчину. Красивого, сильного и сексуального. И теперь я не могу отказаться от него. Прости. — Ясно. Сдержанно кивнул Дерек, глядя на меня нечитаемым взглядом. — Этот альфа умеет добиваться своего. Надо отдать ему должное. — хмыкнул Тай. — Стоит брать с него пример и действовать так же. Вижу цель, не вижу препятствий. Ладно, ладно, все, молчу. — вскинул он руки, когда мы с Дереком одарили его гневными взглядами. «Чем хочешь заняться?» — спросил меня муж. «Надо разобраться со всеми документами и счетами», — вздохнула я. «Как скажешь», — безропотно согласился он. Мне не хотелось сидеть в пыльном кабинете, поэтому мы с Дереком сходили за теми грузбухами, которые планировали проверить в первую очередь, и расположились в гостиной при наших покоях. Удобное кресло во Вовремя появляющиеся чай и бутерброды, ненавязчивая, но оттого не менее приятная забота Дерека и рабов, настраивали на рабочий лад и дарили чувство покоя и тепла. Впервые с того дня, как я переступила порог Звездного, мне было как-то уютно, что ли. Проверяя ровные столбцы цифр, я тосковала о такой привычной, но незаменимой вещи, как калькулятор. Вспомнив все азы вычислений многозначных чисел столбик, я упорно строчила, перепроверяя чьи-то абсолютно точные расчеты. Добравшись до статьи расхода, мой взгляд зацепился за закладку «Рабы игрушки». На первой странице было несколько незнакомых мне мужских имен, но они неизменно исчезали с пометкой «Продан». Единственным знакомым мне рабом из числа первых двадцати был Тай. Следующая заинтересовавшая меня запись скромно гласила «Наг». Исходя из даты записи, Сай появился у Ремейны примерно два года назад. В последний, текущий год, мужских имен было особенно много, но все они были проданы сразу после приобретения Джентри. Оборотень был куплен ею лишь месяц назад, а после него больше покупок личных рабов для удовольствия не было. Интересно, чем этот котик так поразил Ремейну, что она позабыла о других? Я хмурилась пытаясь пересчитать, сколько мужчин прошло через двадцать три страницы грузбуха. Но после сотого бросила это бесперспективное занятие. Да, собственно, мне и не важно, сколько их было. Разобраться бы с теми, что задержались. Но следующая закладка удивила меня еще сильней. Исходя из нее, все слуги в поместье тоже были рабами, а начиналась ежегодная перепись с имени Фрагмер. «Значит, я смогу избавиться от него не раньше, чем через год», Вторым фактом, возмутившим меня, была сумма на содержание прочих рабов. Исходя из этой записи, вся прислуга жила практически впроголодь. Отправив вызов дворецкому, я встала, нервно расхаживая по гостиной. — Тесси, что случилось? На тебе лица нет? — спросил Дерек, откладывая ту тетрадь, над которой корпел он. — Ты знал, что поместья обслуживают только рабы? — спросил я. — Да, конечно. — растерянно подтвердил он. Я хотела возмутиться, что он сразу не сказал мне об этом, но дверь отворилась, впуская фрагмера. «Госпожа!» – поклонился дворецкий, настороженно наблюдая за моими метаниями. «Фрагмер, с сегодняшнего дня я увеличиваю расходы на содержание рабов поместья вдвое. Основную часть затрат направьте на улучшение питания и оплату лекаря для всех, кому требуется медицинская помощь». «Еще необходимо провести новую перепись. В ней я хочу, чтобы указали профессиональные навыки персонала и желание пройти обучение», — распорядилась я. «Как прикажете, госпожа, какие сроки проведения переписи?» — уточнил немного удивленный Дроу. «Месяц, наверное», — неуверенно сказала я, мысленно прикидывая объем работы. «Хорошо. Есть еще пожелания?» — уточнил Дворецкий. «Нет, пока это все». Сказала я, немного успокоившись. «Фрагмер, подайте ужин для нас и игрушек», попросил Дерек, аккуратно собирая грузбухи и исписанные мной листочки. «Хорошо, господин», вежливо сказал Дворецкий, исчезая за дверью. «Я понял, почему ты так расстроена. Не переживай так. Никто не голодал. Я разрешил использовать теплицы и хозяйственные помещения для выращивания овощей и разведения птиц А семена и все необходимое оплачивал за счет своего содержания. Поскольку это не закупалось, то и не учтено в расходах. Поэтому ремейна не была в курсе моего своеволия. Успокоил меня Дэр, притягивая свои объятия. Ладно, но все равно я возмущена тем, что твоя сестра не заботилась о своих людях. Здесь же сотни рабов, возмутилась я. Я же говорил, что сестра никогда не интересовалась хозяйством. «Ей больше были интересны книги и политика, но хватит об этом. Ты устала. Давай немного отдохнем», — сказал муж, усаживая меня в удобное кресло. «Госпожа, я владею техникой расслабляющего массажа. Вы позволите мне размять вам плечи?» Строя из себя покорного раба, спросил Тейли Эль, снова приближаясь к моим коленям. «Нет, не нужно. И заканчивай этот маскарад, Тай». Я тебя уже много раз просила не нарушать моего личного пространства. Прохладно сказала я, все еще злясь на него за утреннее представление перед Заком и нежелание признать свою вину. Почему-то на Дерека я уже не сердилась. В конце концов, его даже могла понять. Но этот наглый блондин, на что он рассчитывал, интересно? Я просто хочу быть ближе. Мне впервые за годы приятно быть так близко к женщине. Пусть я стою на коленях. — Убийственно серьезно, — сказал эльф, вызывая у меня смущение. — Ужинайте без меня, я не голодна, — сказала я, стремясь поскорее уйти от этой неловкости. Есть действительно не хотелось. Многочисленные перекусы перебили чувство голода. В спальне царил уютный полумрак. На меховой подстилке, пожертвованный мною рабам, спал джентри, забавно свернувшись в клубок, как настоящий кот. А Сай обнаружился сидящим на подоконнике и с тоской смотрящим сад. — Сай, иди в гостиную, скоро подадут ужин, — сказала я. — Я не голоден, госпожа, — произнес в ответ этот загадочный мужчина. Глядя на грустное лицо Нага, пристально следящего за чем-то за окном, я вспомнила, что так не отвела его прогуляться. — Прости меня, Сай. Я совсем забыла про то, что обещала тебе вчера вечерний променад. Если хочешь, пошли сейчас предложила я, скидывая туфли, чтобы вступить в удобные балетки. «Конечно хочу!» Тут же отозвался Наг с поразительной скоростью, приближаясь ко мне.